30. Фабиан как раз зашел на домашнюю страницу фотоклуба Целлулоид, когда внезапный порыв ветра в подвале возвестил о том, что открылась и снова закрылась входная дверь. Теодор вернулся домой. И вот уже Фабиан стоит на втором этаже перед закрытой дверью в комнату сына и собирается с духом, чтобы заставить себя постучать. Все должно было случиться именно сейчас. Как бы Теодор не отреагировал, пути назад не было. Но ответа не последовало. Он постучал снова, на этот раз сильнее, после чего с другой стороны послышался усталый вздох. "Да, в чем дело?" Он открыл дверь, шагнул в темноту и увидел Теодора лежащего в постели. Он щурился на свет в коридоре позади Фабиана. Уже половина второго ночи, но сын вернулся домой всего несколько минут назад. Был ли он вообще в ванной? Почистил ли зубы? К тому же в комнате сильно пахло сигаретами и алкоголем. Ты что, пил? услышал он свой голос, одновременно заметив, что одежда свалена в кучу посреди комнаты. Что? Теодор попытался сфокусировать на нём взгляд. Я спросил, пил ли ты? "Здесь воняет алкоголем", сказал он и понял, что это, пожалуй, был самый худший способ начать доверительный разговор отца и сына. Теодор вздохнул. "Да, два пива. Теперь доволен? Или хотел поговорить о чем то еще?» "Доволен? С чего бы мне быть довольным?" Было уже поздно сожалеть о том, что не с того начал разговор, а ведь он не пробыл у сына и полминуты. Ты же помнишь, что мы с мамой говорили об употреблении алкоголя до того, как тебе исполнится восемнадцать?» Как же быстро у сына получалось вывести его из равновесия в попытке перейти на более мирный тон. Он глубоко вздохнул, подошел ближе и сел на край кровати. Знаешь, я тоже не был трезвенником в твоем возрасте. Он встретился взглядом с Теодором. Дело не в том, что я не понимаю, как в твоем возрасте хочется переходить границы дозволенного и пробовать запретное. И между нами говоря, я вполне могу закрыть глаза на два пива. Но две бутылки пива это ведь далеко не все, что ты выпил сегодня вечером. Я прав? Теодор немного подумал, прежде чем кивнуть. Хорошо, потому что это совсем не то, о чём я хотел поговорить. Он снова замолчал. В чём дело? Что то случилось? даже не знаю. Именно это я и пытаюсь выяснить. Он не знал, как продолжить разговор. Мы ведь все время от времени совершаем ошибки, верно? Возьмем меня. Я уже много дел понаделал, но в то же время первым признаю, что был далеко не самым лучшим отцом. И учитывая все то, что произошло, Бог мне свидетель, я совершил гораздо больше ошибок, чем другие. И Эти ошибки в некоторых случаях настолько серьезные, что нам придется жить с ними всю оставшуюся жизнь. Я yeah. Ты о что? перебил его Теодор. Уже ночь на дворе, я ужасно устал. Мы можем поговорить об этом в другой раз. К сожалению, нет, Фабиан покачал головой. Это уже и так другой раз. Мы не можем больше откладывать этот разговор. Я хочу, чтобы ты рассказал мне прямо сейчас, что на самом деле произошло в ту ночь, когда ты пришёл домой в синяках и с пистолетом за поясом. Наконец последовала реакция. Конечно, он закатил глаза и театрально вздохнул, но это было лучше, чем ничего. Мы уже говорили об этом. Я не знаю, сколько раз, Теодор покачал головой. Я шел через Лоцхаген, чтобы встретиться с приятелями, а потом появились какие-то чуваки, и ты абсолютно прав, перебил его Фабио. Именно эту историю я уже слышал. Но ведь на самом деле всё произошло совсем не так, не правда ли? Именно так всё и было. Теодор впирил в него свои покрасневшие глаза. Фабиан покачал головой. Нет, ты не шёл через Лоцхаген, и там не было никаких чуваков, и они не угрожали тебе пистолетом, пока не появился третий чувак с питбулем и не спугнул их. «Ну Ладно, можешь верить во что угодно фыркнул Теодор. Как будто мне не пофигу. Тэл, я же вижу по тебе. Хорошо заметно, что да что ты видишь? Ты никогда ничего не видишь, пока не становится слишком поздно, выпалил Теодор. Хрен Хренны ты видишь по мне. Что тебе плохо? Теодор замолчал, как будто это было последнее, что он ожидал услышать. Я вижу, тебя что-то гложет. Это причиняет тебе боль. И Если ты думаешь, что это пройдет само собой, то ошибаешься. Наоборот, будет только хуже и хуже. И если ты ничего с этим не сделаешь, то в конце концов просто сгниешь изнутри. Впервые за все время сын действительно слушал его, не протестуя. Ты сказал, что я никогда ничего не вижу, пока не становится слишком поздно, продолжал Фабиан. Как бы больно это ни было, я не могу не признать, что слишком часто именно так все и происходило. Но я пытаюсь это изменить. И именно поэтому я сижу здесь сейчас, а не в другой раз. ибо еще не слишком поздно. Всегда есть путь вперед, и путь этот начинается с истины. И как бы тяжело и страшно ни было, именно по этому пути мы должны идти. Иначе все полетит в тартарары. Так что я спрашиваю тебя еще раз. Что же случилось той ночью? Теодор сидел тихо, пытаясь осознать все то, что было сказано. В какой-то момент его подбородок начал дрожать. Прошла почти целая минута, прежде чем он снова встретился взглядом с Фабианом. О'кей, сказал он еле слышно. Ты прав. Я не собирался встречаться с друзьями. Я стоял у банкомата на стур Торгет, когда они подошли. Внезапно они стали размахивать пистолетом и сказали мне, чтобы я снял все деньги. Одна ложь сменилась другой. Он смотрел в глаза сыну и чувствовал, как разочарование разливается по всему телу. Теодор. Мне написала Дуня. Ты же помнишь Дуню Хугар, которая спасла тебе жизнь два года назад. В его глазах внезапно возникла паника. Она рассказала мне совсем другую историю, которая произошла в Дании, по другую сторону пролива, и где ты был одним из Это был не я. Клянусь, это был не я. Они заставили меня. Я никогда не хотел этого. Они заставляли меня стоять на стрёме, пока Теодор замолчал и закрыл лицо руками, борясь со слезами. Пока не что. Засунули петарду в горло жертвы и подожгли. Но я никогда в этом не участвовал. Клянусь, я ничего не делал. Я понятия не имел. Я случайно увидел одну из их записей, где был парень в тележке из магазина. Это было ужасно. Он изо всех сил пытался выбраться оттуда, но у него не получилось, потому что он был пристегнут замком. И Черт возьми, это самое ужасное, что я когда-либо видел. Они толкнули тележку прямо на шоссе, где было полно машин. И вот к нему подъехал грузовик. Тадор замолчал. все его тело сотрясалось от рыданий. Фабиону хотелось утешить его и сказать, что все будет хорошо. Время залечит все раны, но он не произнес ни слова, как будто кончились все слова, не было сил ни говорить, ни мыслить, ни чувствовать. Они пригрозили, что втянут меня во все это, если я кому-нибудь расскажу. Папа, я клянусь, я не хотел ни в чем участвовать, но у меня не было выбора, пришлось им помогать. Она потеряла цепочку с моим именем и, конечно же, моими отпечатками пальцев. Кто? У кого была твоя цепочка? Наконец он снова обрёл способность думать. Александра. Она участвовала в этом грёбаном дерьме, и когда я это понял, то просто хотел убраться оттуда, убежать и никогда больше не возвращаться. Но Хенрик, её парень, не разрешил мне, сказал, что я один из них, хочу этого или нет. А Дуня, как она там оказалась? Понятия не имею. Она появилась из ниоткуда, позвонила в дверь, когда мы были в доме у Александры. Я как раз только что посмотрел ту запись и не знал, что делать. И что же вы сделали? Мы ну, спрятались и ждали, когда она уйдет. Мы должны быть просидели за диваном не меньше часа. Парадоксально, его сын так вырос. Всего через несколько лет уже будет выше его самого. И в то же время он убегает и прячется за диваном, совсем как маленький. А пистолет? Я получил его от Хенрика, когда должен был стоять на шухере в Хельсингере. Вот тогда -то она и появилась снова. Понятия не имею, как она могла знать, что мы там будем. Так ты дрался с Дуней? Теодор кивнул. Должно быть, она занималась этим расследованием. Вот почему она просила его помочь с именами некоторых жителей его квартала в Тогаборге. Ну, пап, Теодор встретился с ним взглядом. Мы ведь не обязаны говорить об этом маме, правда? Это же может просто остаться между нами. Теодор, ты же понимаешь, что так не пойдет. Фабиан старался казаться спокойнее, чем был на самом деле. Конечно, мы должны ей сказать. Кроме того, мы должны как можно скорее связаться с датской полицией и сделать заявление. Какое заявление? Зачем? Теодор становился все бледнее. Чтобы дать показания и рассказать о твоей причастности. и Я Ну, послушай, я же ничего не сделал. Я только стоял там и Совершенно верно, Теодор. Ты был там. Как ты туда попал? Заставили тебя или нет, в данный момент не имеет значения. Единственное, что имеет значение это то, что ты был там. Теодор посмотрел на него без беспокойства или тревоги на лице, без напряжения или нервозности. Нет, в его взгляде не было ничего, кроме безумного ужаса. Точно так же ощущал себя и он сам. Фабиан с ужасом думал о том, что их ждет. Если ты хочешь навсегда избавиться от этого груза на душе, то тебе остается только сделать заявление и рассказать обо всем, что произошло. Лицо Теодора стало почти белым. Конечно, я все время буду с тобой и позабочусь о том, чтобы у тебя был хороший адвокат. Но только от тебя будет зависеть. Было заметно, что сын становился все хуже и хуже. Ужас в глазах, дыхание и бледное как снег лицо указывали на то, что физическое состояние Теодора оставляло желать лучшего. Внезапно все его тело напряглось, и парня вырвало.